На этот раз, по крайней мере, во что бы то ни стало, победить болезненно раздраженную натуру свою. В это самое время его позвали к парфирию Петровичу. Оказалось, что в эту минуту парфирий Петрович был у себя в кабинете один. Кабинет, его была комната небольшая, немаленькая, стояли в ней большой письменный стол, перед диваном, обитым клеенкой, бюро.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 Иначе не дозволю, а потому пока мест прощать, так как нам вдвоем теперь нечего делать. Господи, да что вы это, да о чем вас спрашивать? За кудахтал вдруг Профери Петрович тотчас же изменяя и тон и вид и мигом перестав смеяться. Да не беспокойтесь, пожалуйста, хлопотал он, то опять бросаясь во все стороны, то вдруг принимаясь усаживать Раскольникова. Время терпец, и все это одни пустяки с.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 кофе у вас не прошу не места но минуток пять времени почему не посидеть с приятелем для развлечения не умолкая сыпал парфирий и знаете все эти служебные обязанности э, да вы батюшка не обижайтесь что я вот все хожу взад до да вперед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 Посконного мужичья не знает, что его, например, сначала начнут посторонними вопросами усыплять, по счастливому выражению вашему, а потом вдруг и огорошат в самое теме обухом-тос, в самое-то теме, по счастливому уподоблению вашему. Так вы это в самом деле подумали, что я квартирой-то вас хотел, иронический же вы человек. Ну, не буду». «Ах, да, кстати, одно словцо другое зовёт, одна мысль другую вызывает. Вот вы о форме тоже давеча изволили упомянуть насчёт, знаете, допросика-тос. Да что ж по форме? Форма, знаете, во многих случаях вздорс. Иной раз только по-дружески поговоришь, он и выгоднее».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 «Подпускать. Сам придет и спрашивать начнет, зачем-то меня долго не берут. И это ведь с самым остроумнейшим человеком может случиться, с психологом и литератором-с. Зеркало – натура, зеркало – самое прозрачное Смотри в него и любуйся. Вот что-с». «Да что это вы так побледнели, Родион Романович? Не душно ли вам, не растворить ли окошечко?»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 Тот машинально поднес, был его к губам, но, опомнившись, с отвращением поставил на стол. «Да-с, припадочек, у нас был-с, этак вы опять, голубчик, прежнюю болезнь себе возвратить Я закудахтал с дружественным участием Порфирий Петрович, впрочем, все еще с каким-то растерявшимся видом. Господи, да как же это к себя не беречь? Вот и Дмитрий Прокофьевич ко мне вчера приходил. Согласен, согласен-с, у меня характер язвительный, скверный. Они вот что из этого вывели. Господи, пришел вчера после вас, мы обедали. Говорил-говорил, я только...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 Сам он совершенно неумышленно, отчасти причиной убийства стал, но только отчасти, и как узнал про то, что он убийцам дал повод, затасковал, задурманился, стало ему представляться, повихнулся совсем, да уверил сам себя, что он-то и есть убийца. Да правительствующий сенат наконец-то дело-то разобрал, и несчастный был оправдан, и под презрение отдан. спасибо правительствующему сенату эхма ай ай ай ай да так что же батюшка так можно и горячку нажить когда уж этаки поползновения нервы свои раздражать являются по ночам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 «Дескать, бред, грёзы, мерещилось, не помню. Всё это такс. Да зачем же, батюшка, в болезни-то, да в бреду. Э, все такие именно грёзы мерещатся, а не прочие. Могли ведь быть и прочие, так ли? Раскольников гордо и с презрением посмотрел на него. «Одним словом, — настойчиво и громко сказал он, вставая и немного оттолкнув при этом Порфирия, —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 Да и к чему вам знать, к чему вам так много знать, сколь вас еще и не начинали беспокоить нисколько? Ведь вы как ребенок. Дай, и да подай огонь в руки. И зачем вы так беспокоитесь? Зачем сами-то вы так к нам напрашиваетесь? Из каких причин, а? <св Rakatzky> Повторяю вам, скричал в ярости Раскольников, что не могу дольше переносить. Чего-с? Неизвестность это перебил Порфирий?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 «Выступление пришли, не кричите, ведь я людей позову. «Лжешь, ничего не будет, зови людей, ты знал, что я болен, и раздражить меня хотел до да бешенства, чтоб я себя выдал, вот твоя цель». «Нет, ты фактов подавай, я все понял, у тебя фактов нет, у тебя одни только длинные, ничтожные догадки, заметовские». Ты знал мой характер, да иступление меня довести хотел, а потом и огорошить вдруг попами да депутатами. Ты их ждёшь, а? Чего ждёшь? Где? Подавай! Ну какие тут депутаты, с батенька! Вообразится же человеку! Да этак по форме и действовать-то нельзя, как вы говорите. Дело вы, родимый, не знаете. А форма не уйдёт, сами увидите, — бормотал парфирий прислушиваясь к дверям.